Глава 15. На звук будильника отреагировала только Полина Евгеньевна. Она поморщилась во сне, изворочилась на тестом диванчике. Я, осторожно, стараясь не шуметь, встал со своего лежбища, вышел из кафе. Через 10 минут оказался в своей комнате, и вскоре, довольный и чистый выбрался из душевой. Слегка подкрепился последними орешками от морям, с решительностью вышел в ночной сад, и за несколько минут оказался на центральной площади. Мне очень хотелось, наконец-то, разобраться, как работала эта самая сила порядка. Саму логику работы я, кажется, начал понимать. Энергия вела себя как очень мощный катализатор. Простые руны с ее использованием начинали работать сильнее обычного. Результат их активаций словно игнорировал те условности и ограничения, которые не могли преодолеть руны, активированные другой энергией. Может быть, стоило дождаться и позаниматься с профессором Немоловым, но он сейчас очень крепко спал. Интересно, сколько они просидели ночью рядом со мной? Во время борьбы с Ирлисой я чувствовал поддержку. Наверное, за счет помощи профессора мне и удалось удержать женщину на достаточное время, не дать ей сорвать ткань до полной активации. А что, если попробовать позвать Минилану? С того самого момента, как приехала в дворец, я ни разу еще не обращался к ней. Может быть, она даже соскучилась по мне. А чтобы показать сестре, чему я научился за это время, я позову ее сразу из ментального уровня. Я собрался было снова рисовать руну для поиска источников энергии, как вдруг понял, что в этом не было необходимости. Энергия порядка была в пределах моих ощущений. Да, она была не так ярко выражена, как с усилением, но я уже вполне мог к ней обратиться без дополнительных рун. Главное, чтобы это было не опасно. А вдруг эта сила вызывает какое-то привыкание? Вдруг я стану зависимым от нее. Вдруг энергия поглотит меня, и я больше не буду существовать как личность. Спокойствие, уверенность и порядок. Источник как будто почувствовал мое волнение, и добавил к моим сомнениям новые эмоции, которые помогли мне прийти в себя. Я явно чувствовал, как поддержка шла от источника, что он словно говорил мне, что все в порядке и волноваться не стоило. Беспокойство все равно осталось, но стало легче. Я понял, что это были лишь предположения, не имеющие пока под собой оснований. И еще я словно услышал ответ на свой неозвученный вопрос. Я теперь всегда мог чувствовать энергию порядка, потому что энергия признала меня и была готова прийти на помощь. Я улыбнулся, победно посмотрел на тускло освещенную ночную площадь, потряс руками, закрыл глаза, обратился к энергии порядка и снова пожелал оказаться в том белом пространстве. Открыл глаза, увидел уже знакомый молочный пейзаж, представил перед собой образ Менеланы и позвал. «Мэнни!» Передо мной в тумане появился блеклый образ сестры. Девушка сидела на земле спиной ко мне и внимательно куда-то смотрела вперед. Через секунду она закрутила головой и сделала несколько движений рукой по невидимой мне панели круана. «Ти?» она обернулась, увидела меня и скачала. Туман словно игнорировал ее. «А ты что здесь делаешь?» «Тебя искал. Я довольно улыбнулся». Я научился попадать на ментальный уровень. Решил тебя позвать. «Парень, это плохая идея», — нахмурилась девушка. «Больше меня так не зови, понял? Я ж чуть было не сожгла тебя. Мне лучше лишний раз здесь не оказываться. А что позвал-то? Я занята, Ти, так что быстро давай». «Я хотел...» Замялся я, не ожидав такого холодного приема. «Чтобы ты помогла мне...» «Научила работать с энергией порядка». «А что с ней учиться-то?» — хмыкнула Мэнни. «Как ее вызывать, ты разобрался. Судя по созданию ментальной комнаты, ты принцип ее работы тоже понял». «А, ну да, последнее. Если чего-то не знаешь, то следуй двум принципам. Первое — спроси у энергии порядка. Она поможет разобраться. И второе — тестируй. Только работай где-нибудь на изолированном пространстве. У тебя же есть полигон. Вот и сиди на нем, пока не разберешься, как работает усиленная руна. А вообще, конечно, ты невероятно удачливый товарищ. Это ж надо с ключом к саду остаться. Я удивлена, что у планеты все еще нет претензий к тебе. Ты бы знал, как эти шарики ревностно относятся к использованию космических сил в пределах своей зоны влияния. Мы с Круаном однажды попробовали поработать с энергией хаоса на спутнике Тутур. Так нас планета мгновенно выбросила в открытый космос. «Идите, — говорит, — куда подальше, со своими изысканиями. И мой источник, не трожьте!» она засмеялась. «Мэня, кто такой этот Круан, о котором ты постоянно говоришь?» Улыбка сразу исчезла с лица девушки. «Узнаешь в свое время», — нахмурилась сестра. «Сейчас тебе лучше о нем ничего не знать, для твоего же блага. И вообще, ты чего все еще здесь? Научился парить трюков и успокоился?» «Тренируйся, парень! Где твои хваленные профессора?» «Так, чтобы за месяц научился работать с энергией стихий. Стрела там, шары, иглы, зыбучие пески и защита от всего перечисленного. Через месяц приду и проверю тебя. Расслабились вы там. Каждый день на счету, а вы прохлаждаетесь. И когда уже планета соизволит явиться к тебе?» минелана сердито хлопнула в ладоши и тут же исчезла выучить все энергии стихии за месяц? Насколько я помню, в нашем университете им учили со второго по четвертый курс, и на последнем сдавали экзамен только по какой-то одной стихии. И что за проверку хочет устроить мне сестра? Я закрыл глаза, открыл. Передо мной был ночной сад. Неярко горели несколько окон во дворце. Если я должен за месяц научиться работать со стихийной энергией, то времени не было. Нужно было начинать тренировки прямо сейчас. Я подключился к библиотечному «Кристаллу», открыл учебник «Рунописи» за второй курс и с тоской увидел оглавление. Раздел работы со стихиями занимал больше половины всей книги. И как я все это освою за каких-то 30 дней? Максимум, что я успею, это по разу попробовать набрать каждую из рун. И когда я успею их выучить? Я открыл начало раздела, начал читать. Но внутреннее раздражение никак не давало сосредоточиться. Я резко закрыл экран и в отчаянии громко ругнулся. Меня начало трясти от беспомощности, от злости на себя, на сестру, на несправедливый мир. Когда я успею все выучить? Да это просто невозможно. И вообще, зачем мне все это? С чего моя умершая сестра вдруг решила, что именно я должен стать хранителем планеты? Все из-за какого-то нелепого стечения обстоятельств. Наверняка есть способ отказаться. Пусть, к примеру, профессор Немолов становится этим хранителем. Он гораздо умнее и способнее меня. Или профессор истории. Или любой из инквизиторов. Да кто угодно. Пусть даже эта эльфийка Ирлиса. Они все гораздо, гораздо сильнее меня. Слушай, передо мной вдруг возникла минелана У меня появилась одна безумная идея. А ты чего такой напряженный? Тренируешься? «Молодец, продолжай. Я вот что подумала. У тебя же уже есть постоянный доступ к энергии порядка? Ты должен помочь мне стабилизировать мою руну поиска, а то она постоянно гаснет. Если все получится, то у меня появится время на тебя. Я подтяну тебя до более-менее приемлемого уровня, чтобы в Мурлее тебя ненароком не прибили». «Как я за месяц все успею?» Взорвался я. «Это же нереально! Тут тысячи рун, огромное число заклинаний! «Как я их все выучу-то?» «А зачем их учить?» она так искренне удивилась, что я немного опешил. «Но чтобы их рисовать?» Уже не так уверенно произнес я. «А как по-другому-то?» «Блин, Ти!» С досадой произнесла сестра. «Я тебе зачем примитивы показала? Чтобы любоваться на них, что ли? Так, ты будешь помогать мне с рунной поиск или нет?» Она сейчас снова погаснет. Не надоело ее каждый раз заново отрисовывать?» «Да, конечно, помогу», — закивал я головой. «А что надо делать? Я уже все придумала». По-деловому произнесла минелана Повернулась лицом ко дворцу, вызвала две панели круана. На них быстро набрала замысловатую комбинацию, активировала ее, и весь сад, каждый из закоулок, вдруг оказался изрисован блеклыми линиями. Они металлические переливались в свете полной луны, причудливо извивались по земле, плотно обвивали деревья и кусты, формировали арки и колонны и, казалось, заполнили собой все пространство вокруг. «Ого!» — выдохнул я, пытаясь охватить взглядом весь рисунок. «Мне тоже нравится!» Менелана довольно посмотрела на мое ошарашенное лицо, потом спохватилась и схватила меня за руку. «Сюда иди!» «Вот видишь, на земле пятно. Подай сюда энергию порядка. Лей немного, а то рисунок смажется». Я кивнул, обратился к спокойному источнику, потянул из него тоненькую ниточку и прикрепил ее к светлому пятну на брусчатке площади. От пятна тут же по всему рисунку начали расходиться алые волны, словно в линии канала полилась красная краска. «Пошла?» Девушка трижды хлопнула в ладоши, и показала пальцем на пятно позади меня. Теперь сюда точно такой же поток. Пара движений, и красный цвет начал быстро насыщать линии вокруг. Краска быстро добежала до края площади, забралась по стволу на самую макушку дерева и ударила столбом света в небо. «Слишком сильно льешь!» Прозвучали строгие слова сестры. Я ослабил поток, столб красного света начал затухать. «Теперь сюда давай смесь с энергией Земли». «Пять частей земли на одну порядка». «А те нужно прерывать?» Вопросительно посмотрела я на сестру. Мэнни отрицательно помотала головой и взглядом требовательно показала на следующее пятно. Участок огромного рисунка на площади насытился красным цветом и сейчас ровно горел, слегка подсвечивая рядом стоящие кусты. Я подтянул поток из источника земли и принялся насыщать следующее пятно. Серые линии на площади начали закрашиваться коричневым цветом. «Здесь все». Сестра в несколько шагов дошла до края площади. «Теперь сюда давай. Земля и порядок. Шесть к одному. Здесь чуть посильнее. Ветка большая». Я начал лить поток энергии, а Минилана внимательно наблюдала за тем, как насыщаются цветом блеклые участки огромной руны. Одна из линий быстро убежала по дорожке куда-то за поворот, Через несколько секунд дерево вдалеке быстро покрылось коричневой сетью линий, и воздух выстрелил красный луч. «Сильно льешь!» — сосредоточенно протянула сестра, выискивая что-то вокруг. «Что это?» Рядом с нами возник взъерошенный профессор Немолов. «Сама знаю, что неэффективно, профессор!» — поморщилась девушка. «Но прокачка проекции все лучше, чем ничего. Ти теперь сюда!» Три части воды, одна часть порядка, и лей потихоньку. Минелана повернулась к нам спиной и внимательно наблюдала, как ствол дерева охватывал сложный фиолетовый рисунок. Здесь все, пошли дальше. И девушка широким шагом направилась по изгибу дорожки вглубь сада. Я засеменел за ней. Линии на растениях вокруг насыщались цветами, слегка подсвечивали окружающий пейзаж, Озаряемый красным профессор обогнал меня на дорожке и скрылся за фиолетовым кустом. Нет, я спрашиваю, что это за гигантская руна? Послышался возмущенный голос Сергея Петровича. Я обошел куст и увидел задумчивую Мэнни. Она смотрела на два белых пятна у своих ног и о чем-то думала. Руна поиска! рассеянно произнесла девушка. Точнее, ее проекция. Если ее здесь активировать то из искажения атмосферы ничего не найти. Я ее на вашем спутнике разместила. Сейчас парень стабилизирует проекцию энергии порядка, и за счет этого основная руна на спутнике тоже наконец-то стабилизируется. Ти сюда и сюда, воздух и порядок, три к одному. Или прямо вот не жалея, чтобы хорошо пробило. Нужно утечку найти. Руна поиска, значит? Профессор немного пришел в себя посмотрел на быстро разбегающиеся золотые линии и повернулся к девушке. «И чего вы ищете?» «А вот это вас не касается, сударь». Девушка равнодушно посмотрела на мужчину. «В наш договор разглашение этой информации не входит». «Хорошо, спрошу по-другому». Профессор снова начал закипать. «Какой вред может принести нам активация этой руны?» «Никакой», — пожала плечами Мэнни и подошла к следующему пятну. «Ти сюда. Восемь огня к одному порядка. Лей широким потоком, но не быстро». За спиной девушки с тихим гудением в небо ударил мощный золотой столб света. «Ага, я так и знала!» Девушка радостно подскочила, увидев вспышку. «Вот где утечка! Ти, уменьшай тот поток! Профессор, беспокоиться не стоит, и лучше помогите мне, хватит прохлаждаться!» Как закончишь с последней точкой, подходи туда. Я еще ни разу не видел Минилану такой довольной. Нет, в детстве-то моя сестра была очень жизнерадостной, но сейчас, после ее появления из того кота камня, чаще всего она была хмурой или серьезной. Я улыбнулся своим мыслям и сосредоточился на двух последних точках. В первой я уменьшил силу потока, а во вторую направил широкий и медленный алый поток. От костюма пошли волны бодрости, а от точек в лес побежали яркие линии. В небо ударило еще несколько золотых столбов. Зачарованно наблюдая за строгими столбами света, я добрался до сестры с профессором. Я перебирала этот участок руны. Минелана показывала рукой на спутанные золотые линии у ног. Из них в небо уходил слабеющий столб света. Но мне не хватило мощности, чтобы проверить его под нагрузкой, «Видите, вот здесь поступающая информация должна складироваться для последующего анализа. Но у меня постоянно обрывы при поступлении были. Я еще думала, что дело в самом приемнике. Все сидела и его проверяла. А оказывается, вот в этом узле проблема была». «Ага». Профессор задумчиво разглядывал рисунок. «То есть сюда информация приходит, и здесь она должна временно удерживаться, да? Но тогда этих линий недостаточно». «Нужно еще закольцевать поток, а то он будет рассеиваться». «Именно!» Мэнни встала вплотную к светящемуся потоку, вызвала панель круана и принялась нажимать на символы. Рисунок у ее ног начал меняться. «Я и говорю, простейшая проблема, но ее же не найти сразу, а нормально провести проверку никак не удавалось». Движение линий у ног девушки закончилось. Световой столб моргнул, исчез, и тут же деревья вокруг ярко вспыхнули золотым. «Вот!» — довольно протянула минелана «Совсем другое дело. Сразу энергия в руну пошла. Ти, еще сюда, тоже как в прошлый раз. Воздух с порядком три к одному и помощнее». «А какой принцип руны?» Профессор внимательно рассматривал панель Круана у девушки. «И почему она такая огромная?» «Слушайте, вы чего мои наработки разглядываете?» Заметила девушка, куда смотрел Сергей Петрович. «Не вздумайте мою авторскую работу без разрешения копировать. Сами свой набор делайте. А руна поиска, очевидно, ищет то, что я ей задала. А огромная она, потому что нужно весь космос прошерстить. Я же даже не знаю, где искать». Яркая вспышка столба света справа, довольный Мэнни, перебежка по украшенным яркими линиями дорожкам движение ловких пальцев по символам панели, и столб начал потухать, передавая энергию деревьям по соседству. «И что вы планируете делать?» — продолжал допытываться профессор. «Когда найдете то, что ищете?» «Уйду, конечно», — пожала плечами, меняла она. «Мне здесь оставаться нельзя». «Мы настолько вам неприятны?» Девушка ошарашенно посмотрела на профессора, затем громко рассмеялась. «Неприятны? Ну, вы насмешили. Причем здесь неприязнь или приязнь? Я говорю о безопасности? Мое присутствие здесь небезопасно?» «Небезопасно кому?» Профессор внимательно смотрел на застывшую от последнего вопроса девушку. Улыбка слетела с лица девушки, она хмыкнула, отвернулась от профессора и показала на следующее пятно. «Ти, сюда четыре к одному, концентрация и порядок». Тонкий поток. Девушка вновь повернулась к профессору, посмотрела ему в глаза и четко произнесла. «И для меня, и для вас небезопасно. Профессор, еще один вопрос, и я выставлю вас с этой площадки. И это не угроза. Я обещаю, что в свое время все расскажу вам. У нас с вами был договор, но я заметила, что вы свою часть не исполняете. С чего я должна исполнять свою? Мы регулярно продолжаем тренироваться». Начал было профессор, как девушка перебила его. «Значит, плохо тренируете». не показала мне на следующую точку в корнях дерева. Идти сюда, свет и порядок один к одному». «Профессор, почему Тайра еще не выучил руны стихий? Почему на него нападают в парке, а он смог только воздушную подушку использовать? Почему какой-то менталист его мозги чуть не выпотрошил? На моей защите нельзя бесконечно выезжать». Он должен уметь сам за себя постоять. А как он это сделает, если вы его не учите? Сразу после королевского приема мы продолжим занятия. Сергей Петрович был слегка растерян от такого напора. И ускоримся, обещая, что через два года парень выучит руны стихий. Два года? Менелана посмотрела на профессора круглыми глазами. Да вы что, сговорились, что ли? Один ноет, что не успеет. Второй говорит про два года. Там при желании за пару дней всему научиться можно. Вы чего? Два года? Ну, это уже никуда не годится. Так, профессор, сейчас вы Сти помогаете мне с руной поиска. Если все получится, то у меня будет время потренировать всех вас. Я не понимаю, как вы так смогли недельный курс растянуть на два года. Это ж талант надо иметь. Ти, теперь сюда подай сильный поток воздуха». Уязвленный профессор молча проследовал за удалившейся вглубь сада Менеланой. Я остался у источника настраивать поток энергии. В небо ударило три столба золотого света. Через некоторое время поток первый, за ним второй. Я пошел в сторону третьего. «Наша учебная программа сбалансирована и хорошо себя зарекомендовала!» Возмущенно бубнил профессор, стилусом помогая Менелане выравнивать линии на Земле. «Угу. Девушка косо посмотрела на палочку. «Так хорошо зарекомендовала, что профессора до сих пор на костылях с энергией работают. Выбросьте уже ее. Работайте руками. Энергию надо чувствовать». «Это небезопасно», — возмутился профессор. «Можно получить сильные ожоги». «Ну а как еще-то?» Девушка хмыкнула. «Если засовывать пальцы в огонь, чтобы согреться, то точно ожоги получишь». Нужно же на дистанции с энергией работать. В чем универсальность и невероятная гибкость панели Круана? Почему изобретения Круана так прижились? Да потому что через слабые энергии можно обращаться к энергии любой мощности. Это же невероятно удобно. А вы все со стилусами ходите. По факту ведь стилусы — это та же панель Круана, только сильно урезанный вариант. И что самое плохое, обучение работе с энергией у вас остается на уровне зубрежки. Вот, смотрите сами. Менелана развернула экран библиотечного кварцетита и открыла тот злосчастный учебник с огромным разделом по стихийным рунам. «Вот что у вас за моды руны комкать?» бурчала Мэнни, показывая на первую руну, вызывающую маленький вихрь. «Кто-то слепил вот этот шарик из примитивов, а остальные теперь просто повторяют за ним. А понять, что это за руна, а разобраться, почему она так работает?» Мэнни быстро расшифровала руну в набор примитивных элементов, выдернула из середины восемь символов и поставила их в начало. «Вот, пожалуйста», — девушка указала рукой на висящие символы. «Теперь все понятно и читабельно. Воздух, закружить, и параметры в конце, скорость, плотность, радиус, и еще мусор какой-то». В такт ее словам на панели один за другим загорались блоки примитивов. Часть из них исчезла. «Непонятно?» Увидела девушка ошарашенный взгляд профессора Немолова. «Тогда что еще есть у вас тут?» «А, ну вот, ураган». «По сути, чем она от прошлой должна отличаться?» «Да ничем. Только параметры в конце другие. Расшифровываем, проверяем». Мэнни распутала вторую руну, переставила местами блоки из примитивов и подвела получившуюся строку под предыдущую. Вот. «Пожалуйста!» В голосе девушки прозвучала менторская нотка. Руны практически совпали. Также две комбинации — воздух, закружить, только резко усиленные параметры в конце. И зачем ее выделять в отдельный рисунок, скажите мне? Действительно незачем. Профессор все высматривал различия между двумя висящими строками. Мэнни показала мне на следующую точку, и по ее указанию... Я отправил туда смесь энергии скорости и порядка. Окружающие деревья засветились изумрудным цветом, в чистое небо от них устремились острые зеленые полосы. Профессор остался разбираться с новой для себя информацией, а я продолжил по указке Менеланы насыщать пятна огромной руны энергии порядка. Весь сад ярко переливался разноцветными линиями. Одинокое небольшое облачко, проплывая над садом, покрылась яркими полосками от устремляющихся в небо лучей. Я мельком глянул на дворец и с некоторым волнением обнаружил, что практически все окна уже горели. Зрители стояли на балконах, выглядывали из окон, переговаривались друг с другом и показывали пальцем на вспыхивающие лучи света. Это последнее. Мэнни показала на пятно в паре шагов от входа в королевское кафе. В его дверях стоял официант и с восторгом разглядывал свето в саду. Вода и порядок, три к одному, широким спокойным потоком. Пара движений и от пятна по деревьям разбежались фиолетовые линии. Теперь самое главное — девушка сосредоточилась и посмотрела на деревья. «Нужно проверить, что я все правильно сделала». Девушка несколько секунд внимательно изучала линии, потом вызвала панель с символами, И принялась набирать длинный набор примитивов. На пятидесятом символе я сбился со счета, но Мэнни не останавливалась. Она продолжала молча нажимать на висящие в воздухе иконки. Пробуем. Мэнни закончила набирать символы. На пару секунд зависла и рукой активировала набранную строку. Та плавно свернулась в плотный шар, зажглась зеленым, подлетела к пятну моих ног и втекла в него. Я сделал шаг назад. Но ничего не происходило. Узор на деревьях продолжал гореть разноцветными линиями. Может быть, не получилось? Но Мэнни сосредоточенно продолжала смотреть на лес впереди, словно чего-то ждала. Наверное, нужно время, чтобы руна активировалась. Вдруг все линии разом засветились и потянулись к стволам, словно деревья принялись впитывать краску земли. Краска поднялась к ронам, забралась на самую верхушку, Сдержалась там на несколько секунд, и вся собранная на деревьях энергия одновременно выстрелила разноцветными лучами в сторону большой луны. Потоки с тихим гулом светили в сторону спутника и вдруг разом потухли. Я на мгновение ослеп, глаза не сразу привыкли к вернувшейся ночной темноте сада. Подол легкий ветер, шумом листвы до меня донеслись аплодисменты зрителей с балконов. За спиной я услышал хлопки обернулся и видел как парень в двери с восторженным лицом смотрел на нас с мэнни девушка же разделять радость окружающих не собиралась она мрачно смотрела в сторону луны не пойму прервала молчание девушка я все правильно сделала или что то не получилось луны не отзывается тия ушла скоро буду Работай со стихийной энергией и девушка исчезла эй парень Подскочил ко мне официант. «Это и был тот тайный инквизитор, да? Как же круто у нее получилось! Наверное, зря я в свое время отказался от учебы. Сейчас бы помогал ей, как ты. А завтра она будет выступать?» «Не знаю». Пожал я плечами. «Понятно», — протянул парень. «Ну, если узнаешь, скажи, ладно? Я жду тебя на завтрак. Жаль, что те женщины все проспали, такая красота была» но я им всё расскажу. Как паутина на земле появилась. Красивая такая. А потом вся она на деревья забралась, и, ух, лучи улетели в небо. А куда эта красивая девушка-инквизитор? Исчезла, не знаешь? О, кажется, дама просыпается, я пошёл. Сергея Петровича я застал в саду в растрёпанных чувствах. Он листал открытую книгу, разбирал очередную руну на примитивы, нервно переставлял блоки местами, огорченно восторженно восклицал, рассеивал строку и снова принимался прокручивать текст на экране. Судя по всему, окружающий мир его сейчас совершенно не волновал. Я несколько минут понаблюдал за профессором, как он выделял повторяющиеся блоки из рун, находил параметры, вполголоса бубнил под нос «да как так-то» или «это же так очевидно» и принимался за следующую руну. Пару раз попытался окликнуть мужчину. Но он в ответ только слегка морщился. «Нет, сейчас профессору явно было не до завтрака. Чего не скажешь обо мне». Мой живот остро требовал соблюдения режима. «Ти!» Строгий взгляд Полины Евгеньевны остановил меня в дверях кафе. «Ты куда пропал? бы ты знал, я уже лет 30 сны вижу только в своей кровати. И что я получаю в ответ на мою добровольную жертву? Без вести пропавшего молодого человека». «Ты где был?» Он помогал ночному инквизитору с представлением. К столу быстро подошел парень с подносом в руках и принялся расставлять перед дамами тарелки. Психолог выглядела уже лучше, но бледная кожа и темные круги под глазами все еще выдавали ее слабость. «Кому помогал?» удивилась главная советница. «Ночному инквизитору!» Официант жестом пригласил меня к свободной тарелке. «Сегодня весь сад был раскрашен». «А, ночное представление!» Небрежно произнесла Полина Евгеньевна и выразительно посмотрела на меня. «Поняла. Опять тот загадочный инквизитор решил устроить показ своих возможностей. Ти, это все хорошо, но давай завтракать. Уже восемь утра, а нам в девять нужно быть в зале совещаний, помнишь? А вы, молодой человек, подумайте над своим поведением. Сотрудник кафе не должен лезть...» разговоры посетителей без спроса. Официант смутился, неловко кивнул и быстро удалился на кухню. Меня же дважды упрашивать не понадобилось. Пока я молча завтракал, женщины неспешно обсуждали ночного инквизитора. Ксения Ивановна с любопытством рассуждала, кем бы мог быть этот маг, а Полина Евгеньевна подыгрывала ей, выказывая искреннее удивление и озадаченность. Видимо, она пока решила не рассказывать психологу обо мне. Через несколько минут Ксения Ивановна и советница вышли из кафе. Я же остался за столом и неспешно доедал вкусные булочки, от которых женщины отказались. За окном начало светать. Настроение у меня было прекрасное, только слегка хотелось поспать. Видимо, ночное сражение давало о себе знать. Значит, чтобы мне хватило энергии на сегодня, нужно съесть все плюшки. День был очень длинным. Советники других государств ругались, просили, упрашивали, подлизывались, угрожали, шантажировали, торговались. Иногда мне казалось, что я снова оказался на нашем рынке и сейчас наблюдал, как Леля с азартом и злостью торговалась с излишне задравшим ценник поставщиком сырья. Правители сидели во главе шумного стола и как будто даже получали удовольствие от этого представления. Они иногда наклонялись друг к другу, что-то обсуждали в полголоса и небольшими кивками закрепляли обсуждение. Мне иногда даже казалось, что главные решения принимались при таких перешептываниях, а советники лишь сглаживали острые углы. Ну, вроде неплохо. Довольная Полина Евгеньевна выходила из зала, я шел за ней с папкой бумаги в руках. Все, что хотели, обсудили. Все, что не хотели, не обсуждали. А какой же Тар-Ак-Коп-Душка? Мог ведь вспомнить о спорной территории, но не вспомнил. Полина Евгеньевна продолжала сыпать именами и эпитетами в их адрес. А я заметил Лену. Она с сжатыми кулаками стояла у окна и беспокойно кого-то высматривала в голящей толпе. «Девушка, у вас все хорошо?» Главная советница тоже заметила растерянную девушку и в благодушном настроении подошла к ней. Вы как будто кого-то потеряли. «Ой, здравствуйте, уважаемая главная королевская советница!» Нервно улыбнулась Лена. «Привет, Ти!» «А вы не видели Раису Рыковну? А то у меня к ней сверхсрочное дело. Я ей уже три сигнала отправила, а она все не отзывается». Лена показала нам небольшой медальон со стрелкой и при нас нажала на центральную красную кнопку. Та под пальцем слегка засветилась. «К сожалению, нет». Пожала плечами советница. Но наверняка она скоро появится. «А что такое, Лен?» Я поставил на подоконник плиту с листами и принялся их выравнивать. «Может, мы сможем помочь?» «Я не уверена», — протянула Лена и тихим голосом добавила. «Это из-за эльфийцев». «А что с эльфийцами?» Полина Евгеньевна тут же заинтересовалась и подошла поближе к девушке. «Они мне записку передали». Лена посмотрела по сторонам, протянула к Полине Евгеньевне сжатый кулак и в руку советницы упал смятый клочок бумаги. «Записку, говоришь?» В полголоса переспросила советница, подошла поближе к окну и развернула записку. «Я успел видеть, что на ней было написано «Прошу аудиенции». «И как именно к тебе эта записка попала?» Бумажка спряталась в кулаке Полины Евгеньевны. Она требовательно смотрела на Лену. «Я сегодня была дежурной. Был мой черед посетить комнату Ирлиса Зил Шиеры, тихо говорила Лена. «К ней в комнату простым работникам со вчерашнего дня нельзя больше входить. Эльфийцы запретили. Разрешено только Раисе Рыковне, Семену Прокопову и мне. Моя задача была зайти к ней, выслушать ее требования с претензиями, и удовлетворить все ее хотелки в максимально сжатые сроки. Но сейчас все пошло не как обычно. Я зашла в комнату, она, как всегда, начала ругаться, что еда недостаточно горячая, постель недостаточно мягкая, ковры слишком натирают ноги. Потом она придралась к моему внешнему виду, вплотную подошла ко мне, посмотрела пристально мне в глаза и незаметно засунула вот этот листок мне в руку. А после этого выпроводила меня из комнаты и теперь я не знаю, что с этим делать. Ты все сделала правильно. Полина Евгеньевна внимательно смотрела на меня. Ти, ищи наших ночных профессоров и быстро их тащи в кабинет к королю. Срочно и безотлагательно. Понял меня? У тебя пять минут. Советница повернулась к Лене. А вы, девушка, ищите Раису Рыковну и, как найдете, сразу отправляйте в королевский кабинет. Незамедлительно и никому ни слова о записке.